Прошептала Хэри. «А как у нас с тобой?» Я невольно вздохнул. Нельзя сказать, чтобы это был счастливый день. Все прекрасно. А в чем дело? Я хочу с тобой поговорить. Пожалуйста. Я слушаю. Только не так. А как? Как? Ты же видишь, у меня болит голова, дел полно. Было бы желание, Крис. Я выдавил жалкую улыбку. Хорошо, дорогая, говори, а ты скажешь мне правду? Я поднял брови. Такое начало мне не нравилось. Зачем мне тебя обманывать? У тебя могут быть причины серьезные. Но если хочешь, чтобы, ну, видишь ли, тогда не обманывай меня. Я промолчал. Я тебе что-то скажу. И ты мне скажи. Хорошо? Всю правду смотря ни на что. Я не глядел ей в глаза, она ловила мой взгляд, но я сделал вид, что этого не замечаю. Я уже говорил о тебе, я... не знаю, откуда я здесь появилась. Ну, может, ты знаешь. Подожди, дай договорить. Может, и ты не знаешь. А если знаешь не можешь мне теперь сказать то. Потом. Когда-нибудь. Это не самое страшное. Во всяком случае, останется хоть какая-то возможность. Мне стало холодно. Маленькая моя, что ты говоришь? Какая возможность? Бормотал я. Крис, кем бы я ни была, я не маленькая. Ты же обещал. Скажи, ее слов кем бы я ни была я не мил. и мог только глядеть на нее бессмысленно качая головой словно защищаясь от того что мне еще предстояло услышать послушай ведь не обязательно говорить сейчас скажи просто что не можешь, «Я ничего не скрываю», — ответил я охрипшим голосом. «Ну и прекрасно». Хэри встала. Я хотел что-нибудь сказать. Я чувствовал, что нельзя так заканчивать разговор, но... Слова застревали в горле. «Хэри», — она стояла у окна спиной ко мне, темно синий пустой океан распростерся под голым небом». Хэри, если ты думаешь, что... Хэри, ведь ты же знаешь, я люблю тебя. Меня? Я подошел к ней. Я хотел ее обнять. Она оттолкнула мою руку. Ты такой добрый, сказала она. Любишь? «Лучше бы ты меня бил, Хэри, дорогая!» «Нет, нет, замолчи, пожалуйста!» Хэри подошла к столу и стала собирать тарелки. Я глядел в темно-синюю пустоту. Солнце заходило, и огромная тень станции равномерно покачивалась на волнах. Тарелка выскользнула из рук Хэри и упала на пол. Вода булькала в раковине. Рыжий цвет переходил по краям небосхода золотисто-бурый. Если бы я знал, что делать. Если бы я знал. Наступила тишина. Хэри стояла за моей спиной. Нет. Не смотри на меня. Сказала Хэри, понижая голос до шепота. Ты ни в чем не виноват, Крис. Я знаю. Не расстраивайся. Я протянул к ней руку. Хэри убежала вглубь кабины и, поднимая ступку тарелок, сказала. Жаль, если бы их можно было разбить. Ох, расколотила бы я. Расколотила бы все сразу. Я думал, что она действительно швырнет их на пол, но Хэри, посмотрев на меня, улыбнулась. Не бойся. Сцену устраивать не буду. Я проснулся среди ночи и сразу настороженно сел на койке. В комнате было темно. Из коридора через приоткрытую дверь проникал слабый свет. Что-то пронзительно шипело. Звук этот все нарастал, сопровождаемый глухими ударами, словно что-то большое отчаянно билось за стеной. Метеор пронеслось у меня в голове. Пробил обшивку. Кто-то остался там. Долгий хрип. Я окончательно проснулся. Я же на станции, не на ракете. А этот ужасный звук. Я выскочил в коридор. Дверь малой лаборатории была открыта на стеж. Там горел свет. Я убежал туда. Меня обдало невыносимым холодом. Кабину наполнял пар, от которого замерзало дыхание. Множество белых снежинок кружилось над телом, завернутым в купальный халат. Оно слабо билось. Опал. В этом холодном тумане я едва различал Хэри. Я бросился к ней, поднял ее. Холод обжигал мне руки. Хэри хрипела. Я побежал по коридору мимо дверей, уже не чувствуя холода. Пар, вырывавшийся из ее губ, огнем жег мне плечо. Я уложил Хэри на стол, разорвал на груди халат. Взглянул на ее обледеневшее, дергающееся лицо. Кровь замерзла во рту, черным налетом запеклась на приоткрытых губах. На языке блестели кристаллики льда. Жидкий кислород. В лаборатории был жидкий кислород в сосудах дюара Когда я поднимал Хэри, у меня под руками хрустнуло стекло. Сколько она могла выпить? Все равно сожжена трахея, гортань, легкие... Жидкий кислород сильнее концентрированной кислоты. Ее скрипучее, сухое, как звук разрываемой бумаги, дыхание замирало. Глаза были открыты. Агония. Я посмотрел на огромные застекленные шкафы с инструментами и лекарствами. Трахеотомия. Интубация. Но ведь уже нет легких. Они сожжены. Лекарства. Столько лекарств. Полки заставлены, рядами цветных бутылей и коробок. Хрип заполнял все помещение. Из открытого рта Хэри поднимался пар. Грелки. Я принялся искать их. Кинулся к одному шкафу, к другому. Выбрасывал коробочки с ампулами. Шприц. Где? В стерилизаторе. Я не мог собрать шприц. Руки замерзли. Пальцы одеревенели, не гнулись. Я в бешенстве бил рукой о крышку стерилизатора, ничего не чувствуя. Хрип стал громче. Я бросился к Хэри. Глаза у нее были открыты. «Хэри!» Голос у меня пропал, губы не слушались. Ребра ходили ходуном под белой кожей, волосы влажные от тающего снега рассыпались. «Хэри!» Смотрела на меня.